Глава вторая. Зелёное чудо. Праздничная ёлка и её история. Божественные растения. В декабре открываются многочисленные ёлочные базары. И города, и посёлки, и деревни окутывает аромат свежей хвои. Его невозможно спутать ни с чем другим. Он напоминает о том, что до самых любимых народных праздников остаётся совсем немного времени. Не все наряжают дома настоящие ёлки. Уже много лет любой желающий может приобрести искусственное, синтетическое деревце. Подобные ёлочки есть в продаже на любой вкус и кошелёк. Большие и маленькие, просто зелёные и как будто покрытые густым инеем, даже золотые и серебряные. Такая ёлка будет радовать вас много лет. От неё на паркете не останется иголок. А ещё вы сможете сказать, что поддерживаете последние экологические тенденции и спасаете деревья от вырубки. Одним словом, дело вкуса. Но всё же большинство из нас, почувствовав среди гороскового смога аромат ёлочной хвои, не надолго остановится и улыбнутся, вспомнив ощущение близости чуда, осознав приближение волшебства. Несмотря на современное игрушечное изобилие, Рукотворные ёлочные украшения многие по-прежнему любят за их индивидуальность и душевность. Маша, давай ещё шарики. Нет, красный уже есть. Надо сюда что-нибудь жёлтенькое или синенькое. А теперь дождик. Ой, а вот этот стеклянный самолётик, оказывается, жив ещё. Сколько же ему лет? Нам да побольше, чем мне. Бабушка его ещё при хрущёве, кажется, купила. В некоторых семьях принято привлекать к украшению ёлки всех от мала до велика. А кто-то начинает наряжать праздничное деревце только после того, как отправит детей спать. И утром самые младшие члены семейства будут зачарованно оглядывать сверкающую ёлку, понимая, что впереди ещё множество радости и сюрпризов. А их родители, бабушки и дедушки будут наблюдать за восторженными прыжками и возгласами малышей. вспоминая, как сами точно так же с замиранием сердца выходили рано утром к украшенной ёлке. Хотя почему вспоминая? Рождественские и новогодние праздники, тем и замечательные, что они переносят нас в детство, позволяют ощутить атмосферу доброй сказки. А самая обычная комната, в которой стоит наряженная ёлка, превращается в удивительный дворец. Сейчас нам сложно представить себе празднование Нового года и Рождества без ёлки. Даже в африканских государствах или в Австралии, где никогда не видели снега, всё же можно в декабре-январе увидеть наряженные ёлочки, не купить праздничные открытки с их изображением. Но символом зимних праздников ёлка стала не сразу. Украшенная ёлка в любом доме создаёт ощущение волшебства и радости. Во многих странах есть свои варианты новогоднего дерева. Например, в Японии это так называемые кадомацу композиции из ветвей сосны, бамбука и других растений, символизирующих постоянство, здоровье и успех. Если мы посмотрим на древние скульптуры, рельефы и росписи, изображающие богов и прочих высших существ, мы заметим кое-что интересное. Почти каждому из них сопутствуют определённое животное, птица или растение. Например, греческую богиню Артемиду сопровождает лань, собака или оленёнок. Афина часто представлена в компании совы, символа мудрости. Голова бога красоты и покровителя искусства Аполлона украшена венком из веточек лавра. Скандинавская богиня любви Фрейя разъезжает на кабане или на колеснице, запряжённой двумя огромными котами. Её соотечественника Одина невозможно представить без пары воронов. Ну а египетские божества пошли ещё дальше. Они сами обзавелись звериными головами, то есть образы богов и посвящённых им животных слились в единое. И, конечно же, неуважительное отношение к какому-либо растению или животному могло повлечь за собой гнев его божественного покровителя. Чем необычнее, чем причудливее выглядело растение или живое существо, тем вероятнее была его связь с высшими силами. Но ну, а если оно само по себе обладало какими-то интересными свойствами, такое творение природы могли объявить священным и без связи с богами. Вот, например, омела. Плачут и рыдают скандинавские боги. Они оплакивают бога Бальдра, доброго покровителя весны, тепла и света. По воле коварного бога Локки он был убит стрелой из Амеллы. Мать Бальдра, Фрик, после его рождения заставила все растения и всех животных поклясться, что они никогда не причинят вреда ее сыну. А вот про невзрачную Амеллу забыла. В одном из вариантов легенды говорится, что фрик оживила Бальдра своими слезами, которые превратились в плоды амеллы, похожие на жемчужные шарики. И это растение стало символом любви и прощения. Возможно, его сделали персонажем легенд во многом благодаря странному облику. Амелла растение-паразит. Она не способна расти на земле, но зато её корни-присоски могут отбирать питательные вещества у веток и стволов других растений. При этом омела обладает и целительными способностями. Из неё издревле готовили снадобья для лечения туберкулёза, астмы, кожных болезней. А ещё многие виды омелы остаются зелёными даже зимой. Считалось, что при сборе омелы ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она коснулась земли, иначе растение утратит волшебные свойства. Поэтому собирали её обычно вдвоём. Один сборщик лес на дерево, другой внизу ловил срезанные ветки. И с давних пор в разных странах ветками амелы украшали входные двери, чтобы предотвратить появление злых сил. Их развешивали по стенам перед праздниками, а поцелуй под амелой гарантировал удачу и счастье в личной жизни. Популярным новогодним и рождественским символом много лет назад стало растение понсеттия или рождественская звезда. Её ярко-алые прицветники действительно напоминают стилизованное небесное светило. С глубокой древности в Европе пользовался уважением падуб, он же астралист — высокое вечно зелёное дерево с тёмно-зелёными листьями, края которых украшают колючки. Падуб почитали как символ мудрости, мужества, приписывали ему способность бороться со злом во всех его проявлениях и защищать от ядов. Часто его использовали в магических практиках друиды. На землях кельтских племён зелёные ветви падуба, украшенные алыми ягодами, считались одним из символов солнца. Но ну а теперь и падуб и омела считаются в странах Европы важными символами Рождества и Нового года. Прошли века и тысячелетия. На смену языческим представлениям пришло христианство, и растительные символы, связанные с древними легендами, Теперь олицетворяют лучшие душевные качества человека — стойкость, верность, мужество. А колючки падуба в христианской традиции воспринимаются как напоминания об искупительной жертве Христа. Магические способности в древности приписывали и обычным ёлкам, а также другим вечно зелёным растениям — кедру, сосне, пихте. Людей поражала их способность оставаться зелёными даже тогда, когда земля промёрзла насквозь, А со всех прочих растений чаще поблители листья. Ёлка и её сородичи почитались как олицетворение памяти, силы, вечности. Им приписывали связь с миром мёртвых, способность передавать богам просьбы людей и усмирять зло. В северной Европе в древности часто совершали жертвоприношения именно под елями, считая, что эти деревья помогут быстрее донести просьбы А также еловые ветки украшали яркими лоскутками, бусами, деревянными и глиняными фигурками, у каждой из которых был особый смысл. Конечно, значение имели и целительные способности хвойных деревьев. Отварами из еловых и сосновых иголок древние лекари пользовали раненных, ослабленных, страдающих цингой. Ну а когда в Европе распространилось христианство, Вечнозелёные растения стали символом вечной жизни, божественной любви, стойкости и миролюбия. Древние языческие легенды перелицовали на новый манер. Начало VIII века. Язычники-германцы с ужасом следят, как христианский миссионер по имени Бонифаций рубит священный для них дуб. Когда же нахало поразит слетевшая с небес молния и прекратит безобразие? Но настойчивый проповедник беспрепятственно завершает начатое. Смотрите, провозглашает он, указывая на поверженное дерево. Где ваши боги? Почему они не защищают этот дуб? Сегодня я расскажу вам об истинной вере. По преданию, именно ёлку Бунифаций использовал для того, чтобы наглядно представить основы христианства. Треугольный силуэт дерева он отметил как иллюстрацию постулата о троице. Вечно зелёные иголки, как символ бессмертия. Ну а почему у этого дерева такая острая, устремлённая ввысь макушка? Это символ души, стремящейся к небесам. Рассказывали даже о том, что ёлочка, с помощью которой Бонифаций проповедовал, выросла буквально за несколько минут на месте срубленного миссионером дуба. А вскоре появилась легенда, что в ночь появления на свет Иисуса Христа все окрестные деревья, несмотря на зимнее время, зацвели и начали плодоносить. И люди начали украшать самодельными игрушками ёлки, которые постепенно превращались в рождественский символ. Но во времена Банифация, как впрочем, и 100 и 200 лет спустя, наряженные ёлки ещё не ставили в жилищах, создавая атмосферу праздничного чуда. Кто и когда сделал это впервые — вопрос спорный. Известно, что знаменитый немецкий богослов Мартин Лютер в 16-м столетии со своим семейством уже устанавливал ёлку в доме. Был ли он первым? Скорее всего, нет. Но зато мы точно знаем, что в это время в Европе уже существовали ёлочные украшения. Конечно, они не были такими роскошными и разнообразными, как сейчас. В основном рождественское деревце украшали самодельными игрушками, сладостями, орехами и фруктами. Популярный в новогоднем и рождественском декоре красный цвет первоначально символизировал кровь Спасителя, тогда как зелёный воскресение. С распространением христианства украшенная ёлка приобрела ещё одно значение символ райского сада. Видите эти раскрашенные орешки и яблоки? спрашивает Лютер, по очереди поднося к ёлке самых маленьких членов семьи. Вот такими же прекрасными и изобильными были райские сады, а душа истинного христианина должна быть такой же чистой и горячей, как эти зажжённые свечи, и стремиться ввысь к небесам, где загорается вифлеемская звезда. Тогда, во времена Лютера, ёлки были только рождественскими. Наступление Нового года, конечно, тоже праздновалось, но ёлку с ним практически никак не связывали. Первоначально праздничные угощения и украшения были символом рая. Ёлка в России. До нас праздничные ёлки добрались позже, чем до Европы, и появилась эта традиция благодаря Петру Первому. В его новогоднем указе, помимо рекомендаций, что и как праздновать и сколько раз палить из пушек, Было также сказано: по большим улицам у нарядных домов перед воротами поставить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на гостинном дворе. А людям скудным предлагалось хотя по древцу или по ветви на вороты поставить, а стоять тому украшению января в первый день. Эти указания касались прежде всего Москвы. до основания Санкт-Петербурга оставалось ещё больше 3 лет. И как видим, царь желал украшать столицу ёлками именно в честь Нового года, а не в честь Рождества, хотя последнее у нас уже давно отмечалось, причём очень торжественно. А в Европе, где Пётр уже бывал, или в Московской немецкой слободе, где молодой царь проводил много времени, ёлки ставили именно в честь рождественского праздника. Ставили ли тогда у нас ёлки внутри домов? Нет. Ограничивались укреплением веток или целых деревьев на воротах, и иногда на крыльце или оконных наличниках. Когда Пётр умер, о еловых традициях начали понемногу забывать, хотя не совсем. Поромошка, пойдём, упадём под ёлку, раздаётся в проулке несвязный крик. От чего ж не упасть? Заплетающимся языком отвечает паромошка, и два приятеля направляются в кабак. Именно эти заведения в XVIII-XIX веках у нас часто украшали еловыми ветками. Пройдёт ещё несколько десятилетий, прежде чем в России ёлка прочно займёт место рождественского дерева. В XIX столетии рождественские домашние ёлки в Европе уже никого не удивляли. Наиболее популярны они были в Германии. Потом обычай ставить в доме наряженное деревце перекочевал в Великобританию. Считается, что с лёгкой руки принца Альберта, мужа королевы Виктории. Он происходил из германской Саксен-Кобург-Готской династии. И, наверное, нет ничего удивительного в том, что ему захотелось принести на свою новую родину обычай, давно ставший привычным у него дома. А в Россию Рождественскую еловую традицию принесла супруга Николая I Александра Фёдоровна. Впрочем, Александрой Фёдоровной она стала не сразу. Урождённая немецкая принцесса первые 18 лет своей жизни именовалась Фредерикой Луизой Шарлоттой Вильгельминой Прусской и лишь перед венчанием с будущим русским императором получила новое имя. Романтичная и кокетливая любительница всего красивого Супруга Николая I, с удовольствием занималась устройством зимних садов, оранжерей и очень любила всевозможные семейные праздники. Тем более, что над увеличением семьи она изрядно потрудилась, произведя на свет семерых детей. Первые ёлки по инициативе принцессы были наряжены в царских покоях почти сразу после её приезда в Россию, и Николай, тогда ещё не император, а наследник престола, С удовольствием исполнил этот маленький каприз молодой супруги. А ещё через год он уже сам увлечённо участвовал в подготовке рождественских празднеств и украшении рождественского дерева. Именно так, вернее по-немецки, Вайнахтцбаум называли тогда ёлку. Придворные, заглядывая в главный зал, в котором должно было произойти празднество, восторженно шушукались, ведь ёлок в семье Николая и Александры Фёдоровны наряжали не одну и не две, а по числу всех членов семьи, включая сестёр, братьев, племянников. Целый еловый лес, и под каждой ёлкой лежало россыпь роскошных подарков. Несмотря на то, что в качестве украшений по-прежнему использовали в основном орехи, фрукты и конфеты, а также самодельные игрушки, выглядели деревца волшебно. Тем более, что залы освещались десятками свечей, придававших интерьерам таинственный сказочный облик. Кстати, откуда появилась традиция дарить подарки? Да она, собственно, родилась ещё в древности. Вспомните традицию поздравлять друг друга в древнем Риме, а жертва приношения богам это ведь тоже подарки своего рода. Когда же на смену язычеству пришло христианство, рождественские подарки стали преподносить в память о тех дарах, которые получил от волхвов Младенец Иисус. В России только в XIX веке полностью сложилась традиция праздновать Новый год, Рождество и дарить друг другу подарки. Дочь Николая I, великая княжна Ольга Николаевна, ставшая супругой принца Вюртембергского, в воспоминаниях "Сон юности" описывала праздники в кругу семьи как самые приятные, самые тёплые и запоминающиеся моменты своей жизни. Уже тогда, в 1820-х, 1830-х годах, при дворе было принято на Рождество устраивать танцы, маскарады, разыгрывать весёлые сценки и живые картины, конечно, по окончании рождественского поста. Даже сам император, несмотря на всю свою внешнюю суровость и пристрастие к дисциплине, облачался в самые невероятные смешные костюмы и собственными руками раздавал подарки многочисленной родне. Помимо торжественных рождественских богослужений, в церкви Зимнего дворца и прочих многочисленных русских храмах сохранялась давняя традиция молебнов в честь новолетия, Нового года, хотя Рождество, конечно же, отмечалось более пышно. В семье Николая I на Рождество любили играть в бобового короля. Гостям вручали куски пирога, в одном из которых был запечён боб. Тот, кому он доставался, имел право отдавать приказы подданным. И уже к середине XIX столетия наряжать у себя дома ёлку в честь рождественских праздников начинает вся российская знать. Императорская семья всегда была законодательницей мод, и Рождество не исключение. Складываются особые традиции: какие блюда подавать на стол, какие тосты произносить за праздничным столом, какими пожеланиями сопровождать вручение подарков. Подготовка к торжеству превращается в весёлое мероприятие для всей семьи. Особое место занимала подготовка ёлочных украшений, ведь покупные игрушки тогда были большой редкостью и стоили бы сословных денег. По вечерам домочадцы собирались за столом и начинали вырезать из бумаги, клеить, строгать, раскрашивать. Коробки постепенно заполнялись фигурками ангелочков и сказочных персонажей, бумажными снежинками. раскрашенными грецкими орехами, к которым крепили петельки из ниток. "Папа, а ты принесёшь нам ёлочку?" без особой надежды спрашивали ребята из бедных семей и слышали в ответ: "Я постараюсь, хотя бы веточку". И сейчас, и много лет назад, подготовка к празднику радует не чуть не меньше, чем сам праздник. Ёлочные базары тогда в середине XIX века В Петербурге и других крупных городах уже существовали. Вот только купить там ёлку могли не все. И многие бедняки ждали случая, чтобы, например, на пятачке перед гостиным двором собрать обломанные ветки, оставшиеся после продажи деревьев. А за самовольную вырубку ёлки можно было серьёзно поплатиться. Если же вы располагали достаточной суммой, за ёлкой можно было отправиться в кондитерскую. Например, к Доминику или к Вольфу и Биранже. Нет, это не ошибка. Многие известные владельцы кафе, кондитерских магазинов перед Рождеством предлагали к продаже уже наряженные ёлки. Ведь главными украшениями тогда были конфеты, орехи, фрукты. Так почему бы не сделать себе дополнительную рекламу и не подзаработать, продавая деревца, украшенные лучшими образцами товаров? А в дополнение к ним на ветках таких ёлок развешивали фигурки ангелочков, облачка и снег из хлопка, яркие бумажные флажки, часто с рекламой фирмы. Ожидание праздника лучше самого праздника, гласит старинная пословица. И за несколько недель до Нового года и Рождества все от мала до велика начинали мечтать о том, как ранним зимним утрам они подбегут, да, именно подбегут, независимо от возраста, к ёлочке Вдохнутый аромат смолы и хвои, а потом с детским восторгом начал ты разбирать и разворачивать подарки. Они, эти самые подарки, могли быть очень разными: от золотых и бриллиантовых украшений в домах аристократов до горстки дешёвых конфет на всю семью в домах бедняков. Но радость от ожидания сюрприза, атмосфера добра и волшебства была неизменной. Но что это? Где-то раздаётся громкий детский плач. Да, в одном благородном семействе не все ребята утром нашли под ёлкой предназначенные для них подарки. Петя внушительно обращается к пятилетнему сыну отец, косясь на остальных детей, которые уже уплетают подарочный шоколад. Твоё поведение в последнее время было отвратительно. От нас сбежала уже вторая няня, а бабушка, которая собиралась гостить у нас 2 недели, выдержала лишь несколько дней. Как ты сам считаешь, ты заслужил подарок? Петя утирает рукавом нос и угрюмо молчит. Привет он перестал, поняв, что это строгого родители уже вряд ли впечатлит. За дверью комнаты нервничает мама, держа в руках предназначенный для вредного сына пакет. Ты понимаешь, что подарки получают только приличные дети, продолжает отец воспитательный процесс. Петя мрачно кивает. И после дни продолжительной беседы, признаёт свои ошибки, даёт обещание быть хорошим мальчиком, их любая носом, всё-таки получает заветный свёрток в яркой упаковке. Всё же совсем лишить малолетнего хулигана радости было бы слишком жестоко. А так, используя волшебную силу зимних праздников и любовь к подаркам, вполне можно добиться послушания. Ёлка уходит и возвращается. К концу 19-го столетия ёлка уже прочно вошла в российский праздничный мыт. «Ёлка в настоящее время так твёрдо привелась в русском обществе, что никому и в голову не придёт, что она не русская», писал в 1906 году философ и публицист Василий Розанов. Впрочем, об иноземном происхождении рождественской ёлки вспомнили довольно скоро, с началом Первой мировой войны. Глупо рассуждать о том, в чём в первую очередь нуждается человек в войне. Прежде всего, любому человеку нужно, чтобы войны никогда не было. Но если она всё-таки случилась, моральных сил солдатам придавала связь с родным домом, воспоминания о мирной жизни. На фотографиях 1914-1915 годов можно увидеть, как солдаты, русские, немецкие, австрийские и многие другие, наряжают в окопах крошечные ёлочки. Казалось бы, какие могут быть празднования, когда рядом рвутся снаряды, а жизнь может завершиться в любой момент. Но желание хотя бы на миг ощутить атмосферу беззаботного мирного детства оказывалось сильнее страха. И именно в это время над русской ёлкой сгущались тучи. «Нам не нужен немецкий обычай!» — кричали «Ура, патриоты!» Традиция наряжать ёлку пришла из Германии, а так как немцы сейчас наши враги, нужно отказаться от всего, что с ними связано. Да и вообще, обычай наряжать деревья языческий, варварский. Вторили религиозные фанатики. Это было тем более глупо, что на протяжении многих лет православная церковь не имела ровным счётом ничего против наряженных ёлок. В городах начались антинемецкие погромы. Взбешённый народ разорял магазины, которые были открыты представителями немецких фамилий. Из репертуара театров убрали пьесы немецких авторов, а некоторые особо ритивые деятели даже предлагали очистить музеи от картин немецких художников. С предложением отказаться от рождественских ёлок выступил сам император Николай II. И вскоре учебным заведениям и прочим учреждениям было приказано ёлочные действия прекратить. Само Рождество, конечно, никто не отменял, да и большинство людей всё же понимали, что ёлка в политических дрязгах не виновата. И зачем, спрашивается, накладывать запрет на весёлую и яркую традицию? Конечно, утрате популярности ёлок способствовало и то, что население во время войны стремительно обеднело. В 1916 году, В очередном артистическом кабаре выступает высокий, громогласный молодой человек. Он напористо, почти свирепо обращает к публике: "Не надо, не просите, не будет ёлки. Как же в лес, отпустите папу. К нему из-за леса яди росколки протянут, чтоб взять его хищную лапу". Это двадцатитрёхлетний Владимир Маяковский читает своё стихотворение "Хвоя". В нём отразилась напряжённая, непредсказуемая атмосфера военного времени. Милый домашний праздник превратился в средство агитации, но многие всё равно отмечали его тайком. 1917 год. Новый удар. Революция и последовавшая за ней гражданская война. Меняется всё: жизненный уклад, ценности, идеалы и, конечно, праздники. Но люди, как за последнюю соломинку хватаются за любимые традиции. Несмотря на разруху и голод, многие стараются из последних сил организовать для семьи хотя бы видимость мирной жизни. Поставить в комнате несколько еловых веточек, которые уже практически оказались вне закона, приготовить для родных и друзей символические подарки, поздравить всех с Новалетием и Рождеством. Почему после революции и гражданской войны ёлка снова оказалась на нелегальном положении? Всё очень просто. Новая власть объявила Рождество религиозным дурманом, а, соответственно, всё, что с ним связано, оказывалось вне закона, в том числе и ёлка, которая ассоциировалась именно с этим праздником. В ход шли любые средства: карикатуры, высмеивавшие священнослужителей, антирелигиозные спектакли, Агитация с трибун. Сохранились фотографии, на которых дети пяти-семи лет от роду идут по улице с написанными на транспарантах лозунгами. «Родители, не сбивайте нас с толку, не делайте Рождества и ёлку! Вместо ёлки — лыжи, коньки да горки!» В газетных статьях всячески порочили зимние праздники, как способствующие алкоголизму, старые и ненужные. Наиболее активной борьба с ёлками стала в конце 1920-х годов. Например, сохранился протокол заседания президиума Ленсовета о запрещении вырубки и продажи зелёных насаждений в связи с религиозными обрядовостями и обычаями. Не только за вырубку, но и за покупку ёлки можно было получить до месяца исправительных работ. Но народ всё равно находил способы приобрести деревца нелегально. И отмечал зимние праздники за плотно закрытыми дверями и шторами. А в 1935 году всё внезапно изменилось. Газета Правда опубликовала в конце декабря заметку, которая называлась: "Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку". Её автором был Павел Петрович Посташев, секретарь ЦК Коммунистической партии Советской Украины. Автор задавался вопросом: "Почему советское государство одной из главных задач которого является забота о детях, будущих строителях коммунизма, отказывает этим самым детям в весёлом празднике. «В старые дореволюционные времена», — вспоминает Постышев, «дети бедняков стояли на улице под окнами богатых домов, пытаясь хоть одним глазком посмотреть на то, как в своих светлых и тёплых комнатах танцуют вокруг богато украшенной ёлки дети богатеев». Так почему же мы упадаемся буржуям? Почему лишаем детей ёлки? Ходили слухи о том, что своей идеей Поташев поделился с самим Сталиным. Вождь напомнил Рятимову партийному деятелю, что ёлка, ныла исключенная из советского быта как религиозный символ. Так пусть ёлка будет новогодней, предложил изобретательный Поташев. А Рождество возвращать вовсе не обязательно. И вот, в 1935 году ёлку вернули советским детям и взрослым. Правда, только как новогоднюю. Рождество по-прежнему оставалось вне закона. Есть ещё одна легенда. Якобы Поташев решил вернуть ёлку, чтобы порадовать своего сына, болевшего тяжёлым воспалением лёгких. Но насколько она достоверна, никто не знает. Именно со второй половины 30-х годов Новый год становился главным и любимейшим праздником советских людей. С конца 1920-х годов, почти 20 лет, день 1 января не был выходным. Весело встретив Новый год, трудящиеся утром выходили на работу. Указ, объявивший 1 января выходным, был издан только 23 декабря 1947 года. После того, как ёлка перестала быть запретной, В СССР мгновенно возродились ёлочные базары, а в магазинах промтоваров появились отделы с ёлочными игрушками, гирляндами, фигурками новогодних персонажей. Правда, выглядели они уже не совсем так, как дореволюционные. Во-первых, в СССР появлялись новые технологии и материалы, а значит, игрушки теперь были более сложными, яркими и долговечными. Всё больше становится не самодельных, а фабричных ёлочных украшений. Впрочем, оклеенные фольгой орехи, конфеты и яблоки в качестве декора не утрачивали своей популярности. А во-вторых, иными стали сюжеты и персонажи. На макушке ёлки отныне горела не вифлеямская звезда, а красная советская, пятиконечная. На смену ангелочкам и персонажам священного писания пришли снеговики, деды морозы, снегурочки, а также, конечно, символы социалистических достижений. самолётики, миниатюрные танки, позже кукурузные початки и фигурки космонавтов. Народ с удовольствием включался в предновогоднюю суету, покупая подарки, запасаясь продуктами, при том, что в предвоенном, а тем более послевоенном союзе особого многообразия не было. В годы Великой Отечественной ёлка стала не просто новогодним атрибутом, она всеяла надежду, на то, что на смену ужасам войны Обязательно придёт мирная жизнь. Люди снова смогут открыто ходить друг к другу в гости, не боясь обстрелов и бомбёжек. Смогут кататься с гор и самозабвенно водить хороводы вокруг сверкающего праздничного деревца. Ёлки украшали даже в блокадном Ленинграде. После победы новогодние праздники приобретают ещё больший размах. Впервые проводятся так называемые Кремлёвские ёлки. Попасть на этот праздник, на котором выступали именитые артисты и использовались последние достижения технической мысли, мечтали все советские дети. Парфюмерия популярный новогодний подарок. А Красная Москва пожалуй, самый известный аромат советского времени. С появлением в нашей стране телевидения появилась возможность следить за тем, как шагает праздник по огромной стране. Как отмечают Новый год в Москве, на Урале, на Кубани и на Волге, на далёких арктических станциях и на Дальнем Востоке. Это рождало удивительное чувство радости, единения, тепла. Со мной празднует весь Советский Союз. Коробки со старыми ёлочными игрушками до сих пор хранятся во многих семьях. Кстати, обратили внимание, словом ёлка С тех самых пор, как это дерево стало символом новогодних и рождественских праздников, обозначали не только само дерево, но и праздничное действо. И ёлка, которая у большинства людей ассоциируется с чудом, волшебством, с радостными воспоминаниями детства, в итоге пережила века и политические катаклизмы. Прошло ещё несколько десятков лет, и мы снова начали отмечать Рождество. История замкнулась. Зимние праздники вернулись к нам, а возле наряженных ёлок снова зазвучали поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым. В 1990-х годах, помимо 1 января, сделали нерабочими также 2 и 7 января. В Россию вернулось Рождество.